Глава четвертая. В качестве первой еды за три, если не все четыре последних дня, Асуна выбрал самую дешевую ржаную булку, какой только нашлась в NPC-пекаря, да еще бутылку воды, которую сама и набрала в одном из многочисленных городских родников. Еда и в реальности-то почти не доставляла ей удовольствия, но ощущение тщетности от питания в этом мире с трудом поддавалось описанию». Какие бы роскошные угощения игрок не вкушал, в его настоящее тело ничего не попадало. Казалось бы, можно обойтись и без ощущений сытости и голода. Зачем вообще тогда еда? Однако трижды в день живот начинал жаловаться на пустоту в желудке, и не прекращал, пока игрок не съедал какой-нибудь виртуальной пищи. Асуна недавно, усилем воли, научилась заглушать фальшивый голод на время вылазок в подземелье, но, находясь в городе, не могла обойтись без еды. Она специально сейчас выбрала себе самое дешевое пропитание, не желая во всем идти на поводу игры. Однако, к ее удивлению и немалой досаде, черствая ржаная булка, по мере исчезновения, начала казаться ей все более аппетитной. Надвинув капюшон на глаза, Асуна принимала пищу на грубо-деревянной скамейке, стоящей в углу площади, с фонтаном в центре Толбаны. Булка была довольно большой, хотя стоила всего один кол. И когда спустя какое-то время от нее уже осталась только половина... «Ничего так, булочка, да?» Послышался голос справа. Рука с булкой замерла в воздухе, а Асуна взглянула в сторону, откуда раздался голос. Говоривший оказался парнем, с которым они расстались у городских ворот. Тот самый брюнет в сером плаще с одноручным мечом. Тот самый назойливый тип, каким-то образом умудрившийся вытащить потерявшую сознание Асуну из подземелья и тем продлившая жизнь, которая должна была сегодня оборваться. Стоило этим мыслям посетить девушку, как румянец тоже залил ее щуки. Сначала она почти прямым текстом говорит ему, что надеется умереть, а потом у него на глазах спокойно потребляет пищу посреди города, после спасения из подземелья. Асуна замерла, держа в руке остатки булочки в форме полумесяца. Охваченная приступом стыда, она растерянно молчала, не зная, что сказать. Парень же деликатно прокашлялся и спросил. «Можно? Я сяду рядом». Как правило, на подобные вопросы она отвечала одинаково, Молча вставал и уходил, не оглядываясь. Однако сейчас Асуна чуть ли не впервые в этом мире была настолько обескуражена, что не смогла отреагировать. Тем временем парень воспринял ее оцепенение как согласие и сел на правый край скамейки, подальше от нее. Он сунул руку в карман плаща и достал нечто круглое, темно-коричневого цвета. Ржаную булку за один кол. На миг Асуна забыл о стыде и смятении, ошарашенно устаившись на парня. «Ему хватило сил добраться до глубин лабиринта, на нем высококлассная экипировка. Казалось бы, этот мечник может позволить тебе полноценный ужин в каком-нибудь ресторане». «Мы ходят, он либо редкостный скряга, либо...» «Ты правда считаешь, что она вкусная?» Тихо спросила она, не выдержав. Парень удивленно вскинул брови и уверенно кивнул. «Конечно, каждый день ими питаюсь с тех пор, когда шел сюда». Правду слегка заправляю. Заправляешь? Асун чуть склонила голову, не понимая, о чем речь. Мечник не стал объяснять словами, а вместо этого запустил руку в другой карман плаща, вытащил маленький простой горшок и поставил его в центре скамейки. Попробуй использовать на булке. Конструкции использовать на на не смутила Асуну, но девушка тоже догадалась, что это из сленга сетевых игр. Точно так же ключи используют на дверях, а бутылки на родниках. Она смело поднесла правую руку к горшочку, коснулась пальцами крышки и выбрала во всплывающем меню пункт «Использовать». Кончики пальца засветились фиолетовым. Это состояние игрока называли режимом выбора цели. Асуна прикоснулась к булке, которую все еще держала в другой руке. Послышался тихий звук. Булочка покрылась сверху чем-то белым. И как это было неудивительно, но этой щедро намазанной жидкостью оказались... «Взбитые сливки?» «Где ты их достал?» «Награда за квест. Корова наносит ответный удар. В предыдущей деревне. Правда, он долгий, и его мало кто делает», — ответил мечник невозмутимо, после чего и сам, отточенным движением, использовал горшочек на булке. Похоже, на этом запасы горшочкой стащились, потому что он резко вспыхнул и исчез. Мечник широко раскрыл рот и впился в свою булочку, также щедро покрытую сливками, и стал также одна есть, только что не чавкая. что Асана впервые за долгое время вместо болезненного голода ощутил здоровый аппетит. Девушка осторожно попробовала ржаную булку со сливками. Миг, и во рту разлился такой вкус, словно черствый хлеб превратился в плотный деревенский пирог. Нежные сливки, оказавшиеся одновременно сладкими и приятно кислыми, отдаленно напоминали йогурт. Удовольствие, которое Асуна вдруг получила от еды, оказалось таким сильным, что у нее свело щеку, Позабыв обо всем на свете, она кусала булочку снова и снова, Я помнилась только тогда, когда от виртуальной еды в руках, в буквальном смысле, не осталось даже следа. Она мгновенно покосилась направо, и обнаружил, что доела аккуратно на две секунды раньше мечника. Стыд вспыхнул с новой силой, Ясу не захотелось немедленно сбежать. Однако нельзя же было грубо нарушить этикет, и не поблагодарить парня за угощение, кое-как успокоив нервы несколькими вдохами и выдохами, Она чуть слышно обронила. Спасибо. Пожалуйста. Закончив есть, мечник похлопал метенками, чтобы сбить с них крошки. Если надумаешь сделать коровий квест, могу научить как надо. умеючи его можно закончить часа за два. По правде сказать, ей действительно захотелось его сделать. Похоже на йогурт сливки, даже грошовую булку превращали в изысканное угощение. Конечно, это удовольствие фальшивое, созданное отвечающим за рецепторы вкуса движком. но все равно хотелось попробовать угощение еще разок, а лучше питаться им ежедневно. Вот только...» Асуна опустила взгляд и покачала головой в капюшоне. обойдусь. Я пришла сюда не за тем, чтобы наслаждаться вкусной едой». «Хм? Тогда зачем?» Голос Мечника был не то, чтобы совсем соловьиным, но определенно молодым, и звучал приятно, нисколько не раздражая Асуну. Наверное, поэтому она совершенно забыла, что прежде ни с кем в этом мире не разговаривала. Сама того не осознавая, она все говорила и говорила. Затем, чтобы остаться самой собой, я решила, чем запираться в гостинице стартового города и умирать там от страха, лучше до самого конца оставаться верной себе. Пускай меня ждет смерть от рук монстра. Я не хочу сдаваться на милость этой игры, этого мира, ни за что. Можно сказать, что вся жизнь Асуны Юки, начиная со вступительных экзаменов в детский сад, была чередой многочисленных испытаний. Девочка неизменно их преодолевала, потому что однажды твердо решила, что даже одно единственное поражение превратит ее в никчемного человека. Однако испытание под названием Sword Art Online наверняка станет тем, в котором она потерпит первое поражение за 15 лет. Дело не только в том, что местные правила и культура совсем незнакомы ей даже чужды. Самое главное — в этой битве нельзя победить своими силами. Чтобы обрести победу, нужно добраться до вершины стоуровневой крепости и одолеть последнего босса. Однако за первый месяц сгинул уже пятая часть игроков, причем многие из них были опытными и умелыми бойцами. Сил слишком мало, а путь к победе так долг. Тем временем Раскасасу сунулился из нее, словно поток воды из сорванного крана. Она рассказала парню все. От начала и до конца. Черноволосый мечник мочу слушал ее прерывистый и не слишком связанный монолог. Когда голос девушки наконец затих, будто потревоженный свистом вечернего ветра, еще через несколько секунд он оборонил всего одно слово. «Прости». Асуна не поняла, к чему это он. Сегодня она впервые увидела этого парня, так что тому ни за что было извиняться. Она скосила взгляд, не откидывая капюшона. Парень в сером плаще сидел на самом краю скамейки, уперевшись локтями в колени и повесив голову. Прости! произнес он снова. В сложившейся ситуации, и если выражаться иначе, во всех твоих страданиях есть и моя. Он так и не смог закончить фразы. На высокой мельнице в самом центре города прозвенел колокол, работающий от энергии ветра. Четыре часа. Время начало совещания. И действительно, в другом конце площади с фонтаном уже собралась целая толпа игроков. «Пошли. Это ведь ты меня сюда пригласил». Асуна встал со скамейки. Мечник кивнул и медленно поднялся. Что именно он собирался сказать? С одной стороны, ей было это неважно, ведь вряд ли им доведется поговорить еще раз. Но с другой стороны, давала себе знать другое чувство, впившееся в душу словно заноза. Асуна и хотела узнать, и не хотела. Она сама не знала, какое чувство было сильнее.